Пришлось перейти к иным развлечениям. Брике капризничала, требовала ежеминутно з е р к а л о изобретала новые прически, просила подводить ей глаза карандашом, белить и румянить лицо, раздражалась б е с т о л к о в о т ь ю л а р а н которая никак не могла постигнуть тайн косметики. Неужели вы не видите? Раздраженно говорила голова Брике, что правый глаз подведён темнее левого. Поднимите зеркало выше. Она просила, чтобы ей принесли модные журналы и ткани. и заставляла драпировать столик, на котором была укреплена ее голова. Она доходила до чудачества, заявив с запоздалой стыдливостью, что не может спать в одной комнате с мужчиной. о т г о р о д и т е меня на ночь ширмой или по крайней мере хоть книгой. И Лоран делала ширму из большой раскрытой книги, установив ее на стеклянной доске у головы бреке. Не меньше хлопот д о с т а в л я л и Тома. Однажды он потребовал вина. И профессор Керн принужден был доставить ему удовольствие опьянения, вводя в питающие растворы небольшие дозы опьяняющих веществ. Иногда Тома и Брике пели дуэтом. Ослабленные голосовые связки не повиновались. Это был ужасный дуэт. Мой бедный голос. Если бы вы могли слышать, как я п е л а раньше, говорила Брике, и брови ее страдальчески поднимались вверх. Вечерами на них нападало раздумье. Необычайность существования заставляла даже эти простые натуры задумываться над вопросами жизни и смерти. Брике верила в бессмертие, Тама был материалистом. Конечно, мы бессмертны, говорила голова Брике. Если бы душа умирала с телом, она не вернулась бы в голову. А где у вас душа сидела в голове или в теле? Ехидно спросил Тама. Конечно, в теле было, везде было. Неуверенно отвечала голова Брике, подозревая в вопросе какой-то подвох. Так что же, душа вашего тела безголовая теперь ходит на том свете? Сами вы безголовый, обиделась Брике. Я-то с головой. Только она одна у меня и есть не унимался Тома. А вот душа вашей головы не осталась на том свете. По этой резиновой кишке назад на землю вернулась. Нет, говорил он уже серьезно, мы как машина. Пустил пар, опять заработало. А р а з б и л а с ь в дребезги, никакой пар не поможет. И каждый погружался в свои думы.